Воркутинский парк очень изменился с тех пор, как Наум видел его в последний раз. После реставрации он несказанно похорошел. Привели в порядок аллеи берег озера, облагородили клумбы, появились очень красивый изогнутый мостик и блестящие коричневым лаком скамейки вокруг водоема, обустроили детские спортивные тренажерные площадки для любителей активного отдыха. У одного из входов установили качели – длинные скамейки со спинками на цепях. На одной из качелей сидела компания девчонок-подростков лет 15-16, весело болтая и заливисто смеясь. Одна из них была аборигенкой. Круглое лицо, раскосы, смеющиеся глаза, прямые волосы. Вот только девчонка остригла их ежиком и покрасила в акриловый фиолетовый цвет. Черные проклепанные джинсы, черная майка с какими-то белыми письменами, пирсинг в носу. Гершвин внезапно подумал, что в аркута город молодой, и если искать сходство городов с людьми, то ее прообразом могла бы стать вот такая черноглазая девочка, задиристая, бедовая, колючая, с острым языком, но бесстрашная, выносливая и отзывчивая к чужой беде, закаленная суровой жизнью в тундре. Кольнуло воспоминание о другой роскосой девушке, которая была еще давно до Тани. Возможно, поэтому Харука Ямаути зацепила его так надолго, что напомнила ему ту, другую, из юности. Та, с которой они, как дельфин и русалка, не могли быть вместе. Та, которую он встретил в аркуте и безвозвратно потерял в Выборге. Невозвратная, недосягаемая, незабвенная. Сергей Ашкуков уже ждал его, степенно прогуливаясь вдоль берега озера ищурясь на возвышающуюся над парком орбиту огромную спутниковую тарелочку, ставшую одним из символов Воркуты наравне со стелой 67-я параллель, мостом рудника и въездным знаком в виде бутылки у поворота на Заполярной. Невысокий, худощавый, в широких черных брюках и такой же рубашке с волосами до плеч, Неподвижным, смуглым лицом и раскосыми черными глазами, Сега был таким же, как всегда. Хотя в студенческие годы у него еще не было таких жестких носогубных складок и такого тяжелого пронзительного взгляда. — Удивлен твоим приездом, — сказал он после приветствия. — Ты же говорил, что завален делами в Петербурге, и вдруг звонишь из Воркуты. — Да у вас тут такие дела творятся, хоть святых выноси, — на ум вытер лоб. Фу! И жарко не только фигурально, но и буквально. — Жарко — это верно, — согласился Ашкоков, не уточняя, какую именно жару он имеет в виду. — Я вот что подумал, послушав Веронику. Кто-то заказал твой бизнес. Этот молодчик-блогер уже не в первый раз гнобил всячески ИП, обсирательством, извиняюсь, занимался. Да простит меня бог земля пухом новоприставленному. — А вот кто потом его заказал, вот загадка, — покачал головой Сергей. Немного помолчали, шагая вдоль берега. — Я вспомнил Карелию. — Девяносто третий год, — сказал Наум. — И как этот ушлепок тебе потом на суде грозился повстречаться и расквитаться? — Многие мне угрожали, — ответила шкоков Если бы все свое слово держали, боюсь, я бы сейчас по парку не гулял. — Ты ведь тогда меня от роли свидетеля отмазал напомнил Гершвин. А теперь все шишки в одиночку получаешь. Я сам так решил, Наум. И за свое решение отвечаю. Так положено мужчинам. А я считаю, что мужчинам положено и по счетам платить. Ты мне тогда помог. Теперь я постараюсь разобраться в ситуации и проблему разрулить, чтобы твой бизнес коту под хвост не спустили. Этот парень должен был еще в девятнадцатом году выйти на свободу. А ну, как это и впрям он увидел, скажем, в новостях сюжет об открытии параллели, но ну, и взбесился, вспомнил свои обещания. По неподвижному лицу Ашкокова сложно было понять, о чем он думает. — Самому интересно, кому я тогда садил, — сказал он. — Кстати, Ио Вилла тоже недавно приехала.